В начале января Рунич представился фельдмаршалу. Тот обошёлся с молодым офицером весьма любезно. Вы нас всех весьма обрадовали своим приездом, сказал он. Ибо мы вот уже 2 месяца не имеем из Петербурга никаких известий. Вы отобедаете с нами за нашим солдатским столом. Вы имеете повеление наедине нечто мне пересказать, спросил фельдмаршал. просмотрев бумаги Потёмкина. Да, ваше сиятельство. Румянцев пригласил за собой Рунича в спальню и закрыл дверь. Он был в халате, такой же крупный, щекастый, слегка курносый, с высоко вскинутыми бровями, Фельмарш после мучительной задунайской лихорадки сильно сдал. Его лицо вместо обычно цветущего было болезненно жёлтое. Я от своей хворобы ещё не совсем оправился, проговорил он, садясь в кресло. Рунич чинил фельдмаршалу обстоятельный доклад о Пугачёвском движении, ликвидации мятежа, о привозе Пугачёва в Москву. Фельдмаршал не сделал по докладу ни одного замечания и не высказал никакого мнения. Но когда Рунич рассказал о происшествии с Долгополовым,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 Дознавшись о столь великом его пронырстве, я часто говорил его отцу, «Ой, береги ты своего осташку! По его затейливому уму, смотри, попадет он на виселицу!» А отец с матерью, глядя на своего недоросля, только веселились да радовались. Румянцев подошел к столику, отхлебнул на стой лихорадочной корке «Хина да хина», и сказал, указывая на разложенное на столе снадобье. Вот, видите, сколько мне всякой дряни наши людоморы насовали. Тут и базильканская мазь, и мушки гишпанские, и перуанская корка пичкают всякой дрянью, а толку нет. Ну так вот, дивлюсь, прямо-таки дивлюсь, как этого рокалью в петербурге-то не могли раскусить, да императрица допустили. Ведь он был в питере винным откупщиком, затем банкротом сделался и сбежал. Это случилось не более как лет 7 тому. Я слышал, Живя в Глухове был правителем малороссии, вот прохиндей. Вот так прохиндей.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 январь 1998 год читал владимир сушков